в шпанских кеппариках. Вдруг он увидел неподалеку как двое, как раз двое, и как раз таких же вот в кеппариках с обрезанными под корешок козырьками тащат женщину с портретом Троцкого в руках. Один сорвал с нее платок, другой ухватил за волосы. Не помня себя, Кирилл спрыгнул с грузовика и бросился на выручку.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 А второй заворачивал руку за спину. Пустите, отчаянно завопил Кирилл. Я не, я не традскист, я за генеральную линию партии. Ребята заржали. Ты за генеральную, а мы за солдатскую. Не торопливо подошедший к возящимся тройке рыцарь революции Самоха в своих кожаных доспехах явно не спешил. Чтобы и хлюпику, и градову кое-что пошло впрок, показал уркаганам красную книжечку о ГПУ и освободил марксиста. Между тем в другом районе столицы на углу Моховой и Воздвиженки, откуда уже была видна пузатая кутавья башня Кремля, события развивались несколько иным образом.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 Надо было действовать три года назад, в который раз скорил он себя. К пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам. По периферии митинга, по направлениях Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глядели на митинг никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали.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 Похотливого, козлобородого Калинина, руководитель же подпольного кружка Альбов, не постеснялся вооружиться физиономией самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади.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 Любишь или не любишь, профессорская дочь, вот тогда и проверится искренность твоих чувств, что тебе дороже, троцкизм твой говеный или любимый мужик. В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью.